Глава 9 В медицинской лаборатории колонии Бишоп склонился над микроскопом. Он видел там срез ткани одного из мертвых паразитов, вцеплявшихся в лицо, извлеченный из ближайшего сосуда. Даже мертвая срезанная плоть твари выглядела угрожающе. Существо лежало на столике неподалеку суставчатые ноги казалось, готовы впиться в любое приблизившееся лицо, мощный хвост готов помочь ей одним стремительным прыжком пересечь комнату. Внутреннее устройство было столь же впечатляющим, как и внешний вид. Бишоп приклеился к окулярам. Разрешающая способность микроскопа в сочетании с со остротой его искусственного зрения помогали ему увидеть то, что колонисты могли пропустить. Его очень интересовал один вопрос, на который он никак не мог ответить. Явная возможность чужих набрасываться и на синтетиков, таких как он сам. Его внутреннее устройство радикально отличалось от устройства чисто биологического человеческого существа. Может ли паразит уловить эту разницу прежде, чем там броситься на свою жертву? Если нет, и он попытается использовать синтетика так же как и человека? то что из этого выйдет? Может быть, он просто отпадет и отправится искать другую жертву? Или он попытается внедрить эмбрион в искусственного человека? Если так, то сможет ли эмбрион развиваться в теле робота? Можно ли паразитировать на теле робота? За дверью послышался какой-то шум. Бишоп увидел командира экипажа спускаемого модуля, который вкатил в лабораторию контейнер с инструментами и оборудованием. «Куда это положить?» «Туда», — показал Бишоп. «Разложите все там, на скамье». Спанкмейер начал разгружать контейнер. «Что-нибудь еще нужно?» Бишоп помахал рукой, не отрывая глаз от окуляров. «Ладно, я возвращаюсь на корабль. Если что-нибудь понадобится, сообщите». Снова взмах руки. Спанкмейер пожал плечами и повернул к выходу. «Странная личность этот Бишоп!» – размышлял командир спускаемого модуля, толкая ручную тележку и двигаясь по пустынным коридорам к выходу. «Странный гибрид этот Бишоп!» – поправил он себя. Он вышел наружу и направился к месту посадки челнока. Он жизнерадостно посвистывал, поднимая свой воротник. Ветер дул не так уж сильно, но все же без скафандра было холодновато. Он сосредоточился на своей мелодии. Это помогало ему не думать о несчастье, постигшем экспедицию. Кроу, Дитрих, старый Эйпан – все погибли. Трудно поверить, как постоянно бубнил себе под нос Хадсон. Трудно поверить в этот позор. Он знал их всех. Они совершили вместе не один вылет. Хотя слишком близко он не сошелся ни с кем. Он пожал плечами, хотя поблизости не было никого, кто мог бы заметить этот жест. Они все привыкли к смерти, встреча с которой для любого из них могла произойти гораздо раньше, чем уход в отставку. Кроу и Дитрих отбыли в мир иной раньше других, вот и все. Здесь ничего не поделаешь. Но Хикс и остальные в порядке. Они заканчивают обследование колонии и завтра улетают. Таков их план. Еще немного исследований, несколько последних записей и прочь отсюда. Он знал, что не он один ждет, не дождется, когда челнок будет загружен и возьмет курс на орбиту старого доброго Сулаку. Его мысли снова вернулись к бишепу. Может быть, в новой модели синтетиков появились какие-то изменения. А может, это зависело от самого бишепа, Но он находил, что ему, пожалуй, нравится андроид. Он слышал, что специалисты, работающие над проблемой улучшения искусственного интеллекта, Много лет стараются усовершенствовать их программу, даже добавляют элементы случайности в каждую новую модель, сходящую с конвейера. Конечно, так оно и есть. Бишеп это личность, его можно отличить от других синтетиков, просто поговорив с ним. И совсем не вредно иметь одного спокойного, вежливого товарища среди кучи крикунов. Вталкивая тележку вверх по наклонному трапу челнока, он поскользнулся. Устояв на ногах, он нагнулся, чтобы рассмотреть скользкое место. Поскольку здесь не было углублений, где могла бы накопиться дождевая вода, он решил, что, должно быть, повредил одну из емкостей бишепа с драгоценной консервирующей жидкостью. Но никакой утечки не было видно. Не чувствовал он и запаха формальдегида. Блестящее пятно напоминало скорее толстый слой слизи или желе. Он пожал плечами и выпрямился. Он не мог вспомнить, ронял ли бутылку с чем-либо похожим. А пока его никто об этом не спрашивает, можно и не беспокоиться. Да и времени для беспокойства не было. Слишком много еще предстояло сделать перед отлетом. Дул сильный ветер. Паршивая атмосфера, хотя гораздо лучше, чем была до того, как заработали атмосферные процессоры. Непригодно для дыхания. Таково было первоначальное заключение. Затащив тележку внутрь, он включил тумблер, чтобы убрать трап и закрыть дверь. Васкис мерила шагами транспортер. Бездействие в боевых условиях было для нее невыносимо. Ей необходимо сжимать в руках оружие и видеть цель. Она знала, что ситуация требует тщательного анализа, и это подавляло ее, так как она вовсе не была аналитиком. Ее методы были простыми, окончательными, и не включали в себя разговоры. Но ее ума хватало на то, чтобы понять, что эта операция больше не является стандартной. Стандартные действия были разжёваны и выплюнуты врагом. Понимание этого не могло, однако, ее успокоить. Она хотела убивать. Временами ее пальцы сжимались, словно лежали на спусковом устройстве смарта. Это зрелище застало Брипли нервничать, И если бы она и так уже не была напряжена, как заведенная до предела пружина старинных часов. Это продолжалось до тех пор, пока Васкис не почувствовала, что должна что-то сказать или начать рвать на себе волосы. Ладно, мы не можем ударить по этим тварям, мы не можем спуститься вниз группой, мы даже не можем вернуться в транспортере, потому что не скроют его, как банку горошка. «Но почему бы не сбросить туда несколько канистр си 20 Парализовать все это гнездо. У нас его достаточно, чтобы сделать всю колонию необитаемой». Хадсон умоляющими глазами обвел всех. «Слушайте, парни, надо сматываться отсюда, идет?» Он посмотрел на стоявшую рядом женщину. «Я согласен с Рипли. Пусть превращают всю колонию в детский манеж, если хотят. Но мы сейчас убираемся» и вернемся с боевым кораблем. «Ты что, струсил Хадсон?» Васкис прищурилась. «Струсил!» Он даже выпрямился от неожиданности. «Мы вляпали здесь по уши. Никто не говорил, что мы можем попасть в такую переделку. Я буду первым добровольцем в следующей экспедиции, но я хочу иметь подходящее снаряжение, чтобы справиться со всем этим. Это не усмирение толпы, Васкис». Ты пытаешься дать пинка какой-нибудь заднице, а не откусывать твою ногу. Рипли повернулась к оператору с Мартом. Нервный газ может не подействовать. Откуда мы знаем, как он влияет на эту биохимию? Может, они только чихнут. А может, он им даже доставит удовольствие. Я проткнула брюхо этой твари, выгоняя из шлюза. И это не произвело на нее особого впечатления. Пришлось поджарить ее, включил двигатели корабля. Она прислонилась спиной к стене. «Мы должны убраться отсюда и с орбиты разбомбить колонию и то большое плато, где мы впервые нашли корабль, на котором чужие явились сюда. Это единственный надежный выход». «Подождите минуту!» Хранивший молчание во время всей этой дискуссии Берг внезапно ожил. «Я не допущу подобных действий. Вы превышаете свои полномочия». «А вы не думаете!» что это неординарная ситуация», – прорычал Хадсон. Он указал на свою перевязанную руку и свирепо посмотрел на представителя компании. «Ну, конечно». «Тогда почему вы против применения ядерного оружия?» – настаивала Рипли. «Вы теряете колонию и одну процессорную станцию, но в вашем владении остается еще 95% мощностей по преобразованию атмосферы» и вы сможете работать на остальной части планеты. К чему колебания? Почувствовав в ее голосе вызов, представитель компании заговорил мягче. «Ну, я понимаю, что все вы очень взволнованы. Я тоже очень расстроен. Но это не значит, что мы – высший суд и справедливость. Мы должны действовать очень осторожно. Надо хорошо все обдумать, прежде чем вместе с водой выплескивать ребенка. «Ребенок мертв, Берг, и только вы этого не заметили!» Рипли решительно отказывалась понятию «Все, что я прошу, — убеждал он, — это то, что пора взглянуть на ситуацию в целом, если вы понимаете, что я имею в виду». Она скрестила руки на груди. «Нет, Берг, я не понимаю». Он торопливо заговорил. «Прежде всего, это сооружение стоит больших денег». Мы ведь говорим о целой колонии, даже если забыть о стоимости нового строительства. Уже одни только расходы на транспортировку огромны, а процесс преобразования атмосферы на Ахеронте только начинает приносить плоды. Действительно, атмосферные процессоры полностью автоматизированы, но они все же нуждаются в регулярном надзоре и обслуживании. Поскольку на планете не будет никаких жилищ, придется держать на орбите несколько кораблей-гостиниц для персонала. Это полечет за тобой такие дополнительные расходы, который даже трудно представить. Пусть пришлет мне счет. Рипли даже не улыбнулась. У меня есть текущий счет. Что еще? Другая причина такова, что мы впервые столкнулись здесь с такой формой жизни. И мы не вправе уничтожить ее. Это будет невосполнимая утрата для науки. Мы можем никогда не встретить их снова. Да, это было бы ужасно. Она расцепила руки. «Вы что, все забыли, Берг? Помните, как вы обещали мне, что если мы найдем здесь чужих, мы уничтожим их и забудем об интересах науки? Вот почему я никогда не любила иметь дело с администрацией. У этих парней очень избирательная память». «Мы не можем так поступить», – протестовал он. «Оставьте». «Да, оставьте». Васкис, словно эхо, повторила слова Рипли. «Посмотрите на нас!» «Может, ты хочешь продолжить?» Влез Хадсон. «Мы уже сыты, парень!» «Слушайте, Берг!» Рипли явно была недовольна. «У нас было соглашение. Мне кажется, я выполнила ваши требования. Мы прилетели сюда, чтобы получить подтверждение моего рассказа и выяснить, почему оборвалась связь между Землей и Ахеронтом. Теперь у вас есть подтверждение...» и объяснение для компании, а я получила оправдание. Теперь пора убираться отсюда прочь. — Знаю, знаю. Он положил руку ей на плечо, страсть, чтобы это не было фамильярным жестом, и, отвернув ее от остальных, понизил голос. Сценарий изменился. Нужно быть готовым не поддаваться первому впечатлению. Нужно сдерживать свои естественные эмоции. «Надо знать, как использовать свое преимущество. Мы уцелели здесь, теперь надо выжить там, на земле». «К чему вы клоните, Берг?» Он не заметил холода в ее глазах или просто сделал вид, что не заметил. Все, что я пытаюсь сказать, это то, что это очень важно, Рипли. Я имею в виду действительно важно. Мы никогда не встречали таких существ прежде». И вряд ли встретим потом. Их сила и жизнеспособность просто невероятны. Их нельзя уничтожить просто так, вместе с теми возможностями, которые в них заключены. Надо понять, как можно обращаться с ними, а не взрывать их. Вы уверены? Вы рассуждаете нерационально. Я понял теперь, через какой кошмар вы прошли. Не думайте, что я не понял. Но нужно смотреть на все это шире. Что было, то было. Мы не можем помочь колонистам, не можем ничего сделать для Кроу и Эйпона и других, но мы можем помочь самим себе. Мы можем изучить эти существа и использовать их, подчинить их себе. Их нельзя подчинить себе. Надо убраться с их дороги, а если мы имеем хотя бы малейшую возможность, то должны расщепить их на атомы. «Не говорите мне о выживании на Земле!» Он глубоко вздохнул. «Ну, Рипли, эти чужие не похожи на нас, но мы должны их изучить и понять. Уникальность – вот их ценность. Мы их изучим тщательно и в нужных условиях и узнаем о них все. Колонисты начали изучать их, не имея необходимого оборудования. Они не знали, чего можно ожидать. А мы знаем». «Знаем? Посмотрите, что случилось с Эйпаном и с остальными. Они не знали, против кого сражались, и были немного самоуверены, и они дрались на крохотном пятачке. Мы не повторим их ошибок». «Вы можете гарантировать это?» «Конечно, то, что случилось, трагедия, но она не повторится. Когда мы вернемся, у нас будет все необходимое снаряжение. Эта кислота не может разъедать все». Мы возьмем с собой образец и исследуем его в лабораториях компании. Они придумают защиту. Мы изобретем что-нибудь для того, чтобы обездвижить взрослых тварей и сможем управлять ими и использовать их. Конечно, чужие сильны, но не всесильны. Они крепкие но вовсе не неуязвимы Их можно убить даже ручным оружием, вроде импульсных винтовок и огнеметов. Это еще одна вещь, которую доказала наша экспедиция. Вы сами доказали это. Добавил он восхищенным тоном, которому она не поверила ни на миг. «Я говорю вам, Рипли, такая возможность дается немногим. Давайте постараемся принять решение без эмоций. Я не думаю, что вы принадлежите к тому типу людей, которые могут отбросить шанс в возникающий раз в жизни, из-за какой-то мелочной мести». «Это не имеет ничего общего с местью», сказала она спокойным голосом. «Речь идет о жизни» нашей. Вы по-прежнему меня не слышите. Он понизил голос до шепота. Смотрите, так как вы являетесь тем представителем компании, который обнаружил эту форму жизни, то ваша доля прибыли, которая может быть получена в результате исследований и последующего использования этого открытия, составит естественно весьма серьезную сумму. О том, что компания однажды наказала вас, будет забыта, Все знают, что вы — единственный оставшийся в живых член экипажа, впервые столкнувшегося с чужими. Закон на вашей стороне. Вы станете сказочно богатой, Рипли. Она долго молча смотрела на него, словно изучая совершенно новую разновидность чужих, которую увидела впервые. Наиболее отвратительную разновидность. Сукин сын! Он отпрянул назад, выражение его лица мгновенно изменилось. Маска фальшивого товарищества сползла с его лица. «Жаль, что вы не нашли общего языка, Рипли. Не заставляйте меня использовать мое должностное положение». «Какое положение? Мы это уже проходили». Она кивнула головой в сторону прохода. «Мне кажется, старший здесь Капрал Хикс". Берг начал смеяться, но потом увидел, что она говорит серьезно. «Вы шутите? Это что, шутка? Капрал Хикс, С каких это пор капрал командует чем-либо, кроме собственных ботинок?» «Эта операция проводится под военным руководством», – спокойно напомнила она. «Таков был приказ. Вы, наверное, не позаботились прочитать его. Я прочла». Именно так сформулировала его колониальная администрация. «А мы с вами, Берг, только наблюдатели. Мы в стороне». Эйпен погиб. Горман недалеко от этого. Следующий по старшинству – Хикс. Она указала на него пальцем. «Верно?» Ответ Хикса был констатацией факта. «Похоже на то». Берг начинал терять самообладание. «Слушайте». Эта операция стоит многие миллионы. Он не может принимать такие решения. Капрал не уполномочен применять ядерное оружие. Он — нижний чин. Несколько секунд размышлений, взгляд в струну солдата, и Берг вежливо добавил. Не в обиду будет сказано. Ничего. Ответ Хикса был холоден и корректен. Он сказал в микрофон шлема. «Ферро, вы записываете все это?» Все сделано!» – послышался в наушниках ответ пилота спускаемого модуля. «Приготовьтесь забрать нас. Нужна срочная эвакуация!» «Мы здесь все слышали. Могу себе представить!» «Вы не знаете и половины!» Выражение лица Хикса не изменилось, когда он повернулся к Берку. «Вы правы в одном! Нельзя принимать такое решение, не подумав как следует!» Берг слегка расслабился. Так-то лучше. И что же мы будем делать? Подумаем, как вы сказали. Капрал на 5 секунд закрыл глаза. Окей, я все обдумал. Я решил, что мы улетаем и с орбиты бомбим это проклятое место. Это единственный выход. Он подмигнул. Краска сбежала с лица представителя компании. Он в гневе шагнул к Хиксу но быстро понял, что действия, которые он собрался было предпринять, не имеют никакого отношения к реальности. Вместо этого он предпочел выразить свое возмущение словами. «Это бред! Вы не можете всерьез говорить о ядерной бомбардировке колонии!» «Всего одну бомбу!» – успокоил его Хиггс. «На достаточно мощную!» Он сложил руки вместе, улыбнулся и резко развел их в стороны. «Бабах!» «Говорю вам в последний раз! Вы не имеете права делать этого!» Его тирада была прервана громким щелчком – звуком активации импульсной винтовки. Васкис прижимала к себе правой рукой это мощное оружие. Оно было направлено не в сторону Берка, но и не в противоположную сторону. Лицо Васкис было отсутствующим. берг знал, что оно не изменится, даже если она решит выпустить в него заряд. Конец дискуссии. Он тяжело уселся в одно из кресел, расположенных вдоль стены. «Вы все сумасшедшие!» – пробормотал он. Знаете это!» «Парень!» – мягко сказала Васкис. «А по какой другой причине люди стали бы вступать в колониальную морскую пехоту?» Она посмотрела на Капрала. «Скажи мне кое-что, Хикс. Значит ли это, что я могу сослаться на невменяемость, Если пристрелю это дерьмо. Если да, то я заодно пристрелила бы и лейтенанта. Никто ни в кого не стреляет. Голос Капрала звучал твердо. Мы уходим отсюда. Рипли встретилась с ним глазами, кивнула и села. Она обняла единственного человека, не принимавшего участия в дискуссии. Ящерка приникла к ее плечу. Мы едем домой, милая, сказала она девочке.